Глава 22. В течение следующих полутора лет Каупервуд оказывал многочисленные конфиденциальные услуги для Стиннера, Стробика, Батлера, казначея штата Ван Ностранда, сенатора Рилейна, так называемого представителя интересов штата в Гаррисберге и различных банков. Для Стинера, Стробика. Уайкрафта, Хермана и самого себя он провел сделку с компанией Северной Пенсильвании, благодаря которой стал владельцем пятой части акционерного капитала. Вместе со Стинером он вынашивал планы покупки линии 17 и 19 улицы и одновременно играл на фондовой бирже. К лету 1871 года, когда возраст Каупервуда приближался к 34 годам, Он имел банковский бизнес, оцениваемый примерно в 2 миллиона долларов Личные активы, достигающие полумиллиона долларов А его перспективы в других направлениях сулили богатство, которое позволяло ему соперничать с любым американцем Город Филадельфия через своего казначея, которым по-прежнему оставался мистер Стинер Был его кредитором на сумму около полумиллиона долларов Штат Пенсильвания через своего казначея Ван Ностранда держал двести тысяч долларов на его банковском балансе. Джулиан Бот спекулировал акциями городской трамвайной сети на сумму пятьдесят тысяч долларов, и Рилейн не отставал от него. В его бухгалтерских книгах числилась небольшая армия политиканов и их прихлебателей, вкладывавших разные суммы. Доля Эдварда Мэйли и Баттлера в маржинальных сделках иногда достигала 100 тысяч долларов. Его собственные банковские суды, варьировавшие день ото дня в зависимости от качества закладных ценных бумаг, достигали 700-800 тысяч долларов. Подобно пауку в раскинутой паутине, где каждая нить была хорошо известна и испытана на прочность, он окружил себя блестящей сетью превосходных связей и следил за всеми мелочами. Его любимой идеей, в которую он вкладывал больше веры и сил, чем во что-либо иное, были манипуляции с городской трамвайной сетью и особенно фактический контроль над линиями 17 и 19 улицы. Благодаря депозитному авансу, внесенному Стинером в его банк, когда акции семнадцатой и девятнадцатой улицы находились у минимальных котировок, ему удалось приобрести пятьдесят один процент акций для себя из Стинера, и теперь он мог поступать по своему усмотрению. Однако ради этого он прибегнул к некоторым своеобразным методам Впоследствии получившим известность в финансовых кругах Для доведения этих акций до его собственной оценки их стоимости Через своих агентов он организовал судебные иски о материальном ущербе Выдвинутые против компании за невыплату процентов в оговоренные сроки Небольшой пакет акций в руках наемного агента, судебный запрос с требованием изучить учетные книги компании с целью определения ее финансового состояния, с одновременной атакой на фондовом рынке и продажей по 3, 5, 7 и 10 пунктов ниже текущего уровня. Все это выводило на рынок испуганных акционеров вместе с их ценными бумагами. Банки расценивали линию как высокорискованный актив и требовали погашения выданных займов. Банк его отца выдал заем одному из главных акционеров. Разумеется, эти деньги были быстро потребованы обратно. Потом, опять-таки, через посредника Каупервуд выходил на связь с несколькими крупнейшими акционерами и предлагал выручить их. Акции могли быть выкуплены по цене 40% от номинала Акционеры не могли выяснить источник всех своих бед И считали, что линия находится в плачевном состоянии Что на самом деле было неправдой Но они не возражали Деньги поступали мгновенно И вскоре Каупервуд со Стинером уже контролировали 51% акций Но, как и в случае с линией Северной Пенсильвании, Каупервуд тайно скупил акции у миноритарных владельцев, так что он имел 51%, а Стиннер всего лишь 25%. Успех опьянил его, и он немедленно увидел возможность осуществить еще одну долгожданную мечту – реорганизовать компанию в совместное предприятие с линией Северной Пенсильвании. Выпустить по три акции на каждую старую и после продажи всех ценных бумаг, кроме контрольного пакета, использовать полученные средства для покупки других линий, чей акционерный капитал раздувался и затем распродавался по такой же схеме. Иными словами, Каупервуд был одним из первых дерзких махинаторов, которые впоследствии захватывали другие, более крупные сегменты индустриального развития Америки ради собственного обогащения. Его план в связи с первым объединением заключался в распространении слухов о предстоящем слиянии двух линий. Далее следовал запрос в законодательное собрание о продолжении линий и закреплении концессии с последующими ежегодными отчетами. А потом раскрутка стоимости акций на фондовой бирже. Насколько это смогут позволить растущие ресурсы? Трудность в том, что когда вы пытаетесь создать благоприятную рыночную ситуацию для продажи акций, в данном случае разместить крупный выпуск более чем на полмиллиона долларов и одновременно придержать еще на полмиллиона акций для себя, вам нужен крупный оборотный капитал для такой сделки. В таких случаях владелец вынужден не только выходить на рынок и производить фиктивные покупки, чтобы создать фиктивный спрос. После обмана публики и распродажи значительного количества своих бумаг, он, если только не хотел избавиться от всех акций, должен был поддерживать спрос. К примеру, если он продавал 5000 акций и сохранял для себя такое же количество, ему нужно было гарантировать, чтобы рыночный спрос на размещенные акции не падал ниже определенной отметки, что грозило падением стоимости его личных акций. А если, как это почти всегда происходило, его личные акции были заложены в банках и трастовых компаниях для денежного обеспечения других предприятий? то падение их стоимости на рынке означало, что банки требовали большую маржу для защиты своих займов, либо вообще требовали погашения ссуды. Это означало неудачу всего предприятия, и риск был высок. Каупервуд провел одну сложную кампанию с размещением сертификатов городского займа, цена которых ежедневно менялась. И он только старался способствовать этому, так как получал основной доход на разнице котировок. Эта вторая обременительная сделка, несмотря на перспективы, требовала удвоенной бдительности. Когда акции продавались по высокой цене, то деньги по беспроцентному кредиту из городской казны можно было вернуть. Его собственная доля, предусмотрительно созданная для капитализации в будущем, с помощью перспектив и отчетов можно было довести до номинальной стоимости или чуть меньше. Это давало возможность для инвестиций в другие линии. В конце концов, Каупервуд мог дойти до финансового руководства всей трамвайной системой. Тогда он станет настоящим миллионером. Одним из его хитроумных приемов, демонстрировавших проницательность и дальновидность этого человека, было создание отдельной компании или организации для любого продолжения или дополнения своей линии. Таким образом. Если он имел 2-3 мили трамвайных путей и хотел продолжить линию еще на 2-3 мили по той же улице, то вместо включения новой ветки в первоначальную компанию он создавал вторую корпорацию, управлявшую дополнительным участком путей. Затем он капитализировал эту корпорацию, выпуская акции и облигации для финансирования строительства, оборудования и технического обслуживания». Следующим этапом было поглощение новой корпорации компанией-учредителем, выпуск новых ценных бумаг этой компании и, разумеется, продажа их на рынке. Даже родные братья, работавшие на него, не догадывались о последствиях его многочисленных сделок и беспрекословно выполняли его указания. Иногда Джозеф озадаченно говорил Эдварду «Надеюсь, Фрэнк представляет, что он делает». С другой стороны, он тщательно следил, чтобы любые текущие обязательства немедленно исполнялись и даже предвосхищались, так как хотел выглядеть образцом деловой порядочности. Ничто не имело такой ценности, как репутация и положение в обществе. Его предусмотрительность, оперативность и осторожность радовали банкиров. Они считали его одним из самых здравомыслящих и проницательных людей, которых им приходилось видеть. Однако весной и летом 1871 года Каупервуд, вот не ощущавший реальной опасности откуда бы то ни было, сильно распылил свои активы. Большой успех сделал его более щедрым и непринужденным в финансовых предприятиях. Постепенно, благодаря несокрушимой уверенности в себе, он убедил своего отца присоединиться к спекуляциям с трамвайными линиями и пользовался ресурсами Третьего национального банка для частичного обеспечения своих займов или для выделения капитала в тех случаях, когда нужно было быстро изыскать средства. Сначала пожилой джентльмен был немного нервозен и скептичен, Но со временем, когда стало ясно, что эти сделки не имеют иных последствий, кроме прибыли, стал действовать смелее и увереннее. «Фрэнк», — говорил он, глядя на сына над стеклами очков, — «тебе не кажется, что ты продвигаешься слишком быстро? В последнее время у тебя масса долгов. Не больше, чем обычно, принимая во внимание мои ресурсы». Нельзя проводить крупные сделки без крупных займов. Ты же не хуже меня знаешь об этом. Да, это так, но... Возьмем линию Грин и Коудс. Разве ты не перегибаешь палку? Вовсе нет. Я знаком с внутренними обстоятельствами. В конце концов, курс акций пойдет вверх, либо я подтолкну его. При необходимости я объединю эту линию с другими, которые уже принадлежат мне. Каупервуд смотрел на своего сына и думал о том, что еще никогда не видел такого отважного и дерзкого махинатора. «Не стоит беспокоиться обо мне, отец. Если тебе неудобно продолжать, пусть банк потребует погасить мои суды. Другие банки выдадут мне займы под залог моих акций. Но мне хотелось бы, чтобы именно твой банк получал проценты». Эти слова убедили Каупервуда-старшего Трудно было возражать против таких аргументов Его банк активно кредитовал Френка, но не в большей степени, чем другие банки Что касается крупных пакетов акций, которые он держал в компаниях своего сына То при необходимости выйти из капитала, его известят заблаговременно Братья Френка точно так же делали деньги, работая на него И их интересы нерасторжимо переплелись с его собственными интересами. Благодаря возросшим материальным возможностям, Фрэнк также стал очень щедрым в том, что принято называть «жизненными стандартами». Молодые торговцы произведениями искусства из Филадельфии, прознавшие о его художественных наклонностях и растущем богатстве, осаждали его предложениями о покупке мебели, гобеленов, ковров, статуй и картин. Сначала американских, а потом и зарубежных мастеров. Его собственный дом и дом его отца не были полностью обставлены в этом отношении. Кроме того, имелся другой дом на 10-й Северной улице, который он хотел сделать роскошным Эйлин всегда сокрушалась насчет состояния своего дома Любовь к пышной обстановке была одной из основных потребностей Хотя она так и не научилась ясно формулировать свои желания Но место их тайных встреч должно было выглядеть превосходно Она доверяла его выбору, поэтому дом превратился в настоящую сокровищницу, обставленную с еще большим вкусом и изяществом, чем комнаты его собственного дома. Он начал собирать там редкие образцы алтарных покровов, ковров и средневековых гобеленов. Он покупал мебель георгианской эпохи, сочетание стилей Чиппендейл, Шаратон и Хепплуайт с добавлением предметов итальянского возрождения и эпохи Людовика XV. Он познакомился с замечательными экземплярами фарфора и скульптуры, с формами греческих ваз, с прекрасными коллекциями японских нецке и статуэток из слоновой кости. Флетчер Грей Торговый партнер фирмы «Кэббл энд Грей», занимавшийся импортом предметов искусства, нанес ему визит в связи с гобеляном работы XIV века. Грей был энтузиастом и почти немедленно передал Каупервуду частицу своей сдержанной, но пылкой любви к прекрасному. «Существует 50 периодов одного оттенка голубого фарфора, мистер Каупервуд», сообщил ему Грей. Есть также как минимум семь разных школ или периодов изготовления ковров. Персидский, армянский, арабский, фламандский, современный польский, венгерский и так далее. Если вы когда-нибудь займетесь этим, будет более чем достойно собрать полную коллекцию, то есть представительную, коллекцию одного периода или же всех этих периодов. Они прекрасны. «Я видел некоторые из них, а о других лишь читал». «Вы еще сделаете из меня преданного адепта, Флетчер», ответил Каупервуд. «Либо вы, либо искусство станет причиной моего банкротства. Я по своему темпераменту склонен к подобным вещам и думаю, что между вами, Сортом и Гордоном Стрейком» он имел в виду другого молодого человека, ревностного ценителя живописи. «Именно вы довершите мое падение». «У Стрейка есть превосходная идея. Он хочет, чтобы я немедленно приступил к делу. А под «немедленно» имеется в виду надлежащим образом», – вставил он. «И приобрел доступные образцы немногих редких вещей каждой школы или художественного периода, которые будут достойно иллюстрировать каждый из них». «Он утверждает, что великие полотна будут расти в цене, и что те вещи, которые я сейчас могу приобрести за несколько сотен долларов, впоследствии будут стоить миллионы». «Но он не хочет, чтобы я утруждал себя американской живописью». «Он прав!» — воскликнул Грей. «Хотя для моего бизнеса нехорошо хвалить других дельцов от искусства, но это обойдется очень дорого». Не так уж дорого. По крайней мере, не все сразу. Разумеется, на это дело уйдут годы. Стрейк считает, что некоторые превосходные образцы разных периодов можно приобрести уже сейчас, а потом заменить, если на рынке появится что-нибудь получше. Несмотря на внешнюю безмятежность, его ум был проникнут духом грандиозного искания. С самого начала богатство казалось единственной целью, которой впоследствии добавилась женская красота. А теперь искусство ради искусства. Первые розовые проблески рассвета. Начало озарять его душу, и он стал понимать, что женскую красоту необходимо дополнять красотой жизни, красотой материального фона, и что единственным фоном для такой красоты было великое искусство. Эта девушка, Эйлин Батлер, несмотря на свою необузданную молодость и энергию, создавала у него ощущение достоинства и потребность в прекрасном, которую он до такой степени еще не испытывал раньше. Невозможно описать тонкие реакции одного характера на другой, ибо никто не знает, насколько мы зависим от вещей, которые привлекают нас. Такая любовная связь, как у них, лишь немногим отличалась от капли краски, распущенной в стакане чистой воды, или от чуждого химического реагента, взаимодействующего со сложным соединением. Иными словами, несмотря на свою неотесанность, Эйлин Батлер была самостоятельной действующей силой. Ее натура, протестовавшая против стесненных условий, в которых она оказалась, была почти иррационально чистолюбивой. Стоит лишь подумать о том, как долго, будучи рожденной в семье батлеров, она была субъектом и жертвой банальных условий и обстоятельств, в то время как теперь, благодаря связи с кауперводом и подчинению его превосходящему интеллекту и финансовому положению, Она узнавала многие удивительные вещи о светском обществе и рафинированном образе жизни, о которых она раньше не подозревала. Можно представить ее восторг при мысли о будущей карьере в качестве жены такого человека, как Фрэнк Каупервуд. Изощренная красота его ума, которую он с радостью раскрывал перед ней после долгих интимных ласк, Точность его замечаний и наставлений не ускользала от ее внимания. Она дивилась его финансовому мастерству, художественному чутью и мечтам о прекрасном будущем. И это было слаще всего. Он принадлежал ей, а она ему. Иногда она на самом деле была вне себя от радости». В то же время репутация ее отца как бывшего сборщика мусора, помойщика, как нелестно отзывались о нем старые знакомые, ее безуспешные попытки как-то исправить вульгарность и художественную безвкусицу в своем доме и прощание с надеждой когда-либо оказаться допущенной в те благородные круги, которые представлялись ей последним прибежищем настоящей респектабельности и достойного положения в обществе. Уже в ранней юности вызывали в ней бурный протест против домашнего окружения Ей хотелось роскоши, величия и высокого статуса Ну что же, если она получит этого мужчину, все придет к ней Казалось бы, на этом пути стояли непреодолимые преграды Но у нее был отнюдь не слабый характер, впрочем, как и у него С самого начала по темпераменту они напоминали двух леопардов, обхаживающих друг друга. Ее собственные мысли, примитивные, наполовину осознанные и почти невысказанные, тем не менее отчасти совпадали с его мыслями по прямолинейности и силе воздействия. «Думаю, папа не знает, как это сделать», — однажды сказала она ему. Он не виноват, он просто не может и понимает это. Сколько лет я хотела, чтобы он переехал из нашего старого дома. Он знает, что это необходимо, но так или иначе все бесполезно». Она помедлила, устремив на него ясный, прямой и энергичный взгляд. Ему нравилась медальная лепка черт ее лица, округлая, почти греческая форма. «Не переживая, любимая», — отозвался он. «Скоро мы все устроим. Прямо сейчас я не вижу выхода, но думаю, лучше всего будет однажды признаться Лилиан в наших чувствах и посмотреть, можно ли организовать другой план действий. Я хочу сделать так, чтобы дети не пострадали. Я вполне могу обеспечить их, но совсем не удивлюсь, если Лилиан будет готова отпустить меня». Она определенно не захочет никакой огласки. Он практично и вполне по-мужски рассчитывал на любовь жены к ее детям. Взгляд Эйлин стал неуверенным и вопрошающим, но по-прежнему ясным. Она была не чужда жалости к ближнему, но эта ситуация как будто не требовала сочувствия с ее стороны. Миссис Каупервуд была недружелюбно настроена к ней. Эта неприязнь не обосновывалась ничем, кроме мировоззрения. Миссис Каупер вот не могла понять, почему девушка выступает с таким опломбом и воображает себя важной особой. А Эйлин не понимала, как женщина может быть такой вялой и жеманной видеть Лилиан Каупер вот женой такого молодого и энергичного человека, как Френк, и создавать, что эта женщина, хотя она на пять лет старше мужа и родила двух детей, ведет себя так, как будто с романтикой и удовольствиями давно покончено, было почти невыносимо для нее. Разумеется, Лилиан была неподходящей парой для Френка. И, конечно же, ему была нужна молодая женщина, вроде не ее самой, и судьба, безусловно, привела его к ней. Как чудесно они заживут вдвоем! «О, Фрэнк!» — снова и снова восклицала она. «Если бы мы только смогли это сделать! Как ты думаешь, у нас получится?» «А ты сомневаешься?» «Конечно, мы сможем. Это лишь вопрос времени». «Думаю, если я объясню с ней на чистоту, она не станет удерживать меня. А тебе нужно внимательно следить за собой. Если твой отец или брат когда-нибудь заподозрит меня, то этот город взорвется, если не хуже. Они будут оспаривать все мои сделки и даже постараются убить меня. Ты тщательно следишь за всем, что ты делаешь?» «Постоянно». «Если что-то случится, я буду все отрицать. Они ничего не докажут без моего участия. В конце концов, мы все равно будем вместе». В то время они находились в доме на 10-й улице. Она нежно гладила его щеки и влюбленно смотрела на него. «Я все сделаю для тебя, дорогой», — пообещала она. «Если понадобится, я умру за тебя. Я так тебя люблю». «Нам ничего не грозит, милая. Тебе не придется делать ничего подобного. Но будь осторожна».